Джанни Радаре, «Сказки по телефону». Про типичный приступ хитрости. Когда болеют девочки, вместе с ними за компанию болеют и их куклы. И вот приходит дедушка, прописывает куклам лечение домашними средствами и делает им уколы шариковой ручкой. Доктор, этот ребенок заболел. Так, сейчас посмотрим, что с ним. Вдох, выдох. Мне кажется, у него настоящая урчалка. А это серьезно? Чрезвычайно. Давайте малышу микстуру из синего карандаша. И растирайте пересном фантиком от мятной карамели. Ой, посмотрите, кажется, и этот ребенок заболел. Несомненно, он болен. Это и бесподзорные трубы видно. А с ним-то что? Небольшой насморк, небольшая простудина и приступ 200-граммового клубничного переедания. Боже мой, он умрет? Нет, нет, никакой опасности. Разведете пастилу глупина в стакане грязной воды, но только стакан должен быть зеленым. А то от красного у ребенка зубы могут разболеться. Понимаете? И вот одно прекрасное утро. Девочка просыпается совершенно здоровой. Доктор сказал, что ей можно вставать с кровати, но дедушка хочет лично ее навестить. А мама уже достает из шкафа платьицы, чтобы девочка могла снять пижаму и переодеться. Так, посмотрим. Скажи, 33. 33, говорит девочка. Скажи, тратата. та говорит девочка. Попробуй что-нибудь спеть. Так я и знал. Типичный приступ хитрости.